Глава шестая. Таков мой план. Помещение выглядело знакомым. В точности такого Луис никогда прежде не видел. Но оно напоминало кабину любого маленького межпланетного корабля, где не обойтись без силы тяжести корабельного компьютера, панели управления двигателями, детектора массы, три откидывающихся кресла были оборудованы противоперегрузочными сетками, приборами в подлокотниках, трубками для отвода мочи. и отверстиями, из которых поступала еда и питье. Отличие состояло лишь в том, что одно кресло намного превосходило размерами остальные. Лоису показалось, что он смог бы пилотировать челнок с завязанными глазами. Над полукругом экранов и циферблатов тянулось широкое панорамное окно, в которое была видна раскачивавшаяся вверх и вниз часть корпуса иглы. и открытый в космос ангар. Хмиев взглянул на большие ручки и переключатели перед его креслом. «У нас есть оружие», – тихо сказал он. Экран моргнул, и на нем появилась приплюснутая голова кукольника. «Чтобы добраться до скафандров, спуститесь по трапу вниз», – произнесла голова. Широкие и низкие ступени трапа были рассчитаны на поход кукзина. Внизу оказалось петербург. куда более просторное жилое помещение с водяной лежанкой, спальными панелями и кухней, такое же как и в их камере на корабле. там также находился авто врач, размеров которого вполне хватило бы для кузина с замысловатой панелью управления. Луис когда-то занимался экспериментальной хирургией, возможно замыкающий об этом знал. Хмей нашел скафандры в одном из шкафчиков и уже облачался в нечто похожее на набор прозрачных баллонов. Ему явно не терпелось. «Луис, одевайся». Вон отянул эластичный, прилегающий к коже скафандр и присоединил к нему похожий на аквариум шлем и ранец. Снаряжение было стандартным. Комбинезон пропускал пот, позволяя телу охлаждаться самостоятельно. Поверх него Луис надел швейц. свободный серебристый комбинезон. Снаружи, наверняка, было холодно. Шлюз был рассчитан на троих, что и к лучшему. Луис вполне мог представить ситуацию, когда ему совсем не хотелось бы ждать снаружи, пока шлюз отрабатывает цикл для кого-то другого. Если замыкающий и не ожидал опасностей, он в любом случае к ним подготовился. По мере того, как воздух сменялся вакуумом, Грудь Луиса раздувалась все больше. Он крепче затянул широкий эластичный пояс, помогавший ему выдыхать. Хамии размашистыми шагами вышел из челнока иглы в ночь. Взяв сумку с инструментами, Луис вприпрыжку последовал за ним. Чувство свободы опасно кружило голову. Луис напомнил себе, что система связи в его скафандре доступна и замыкающему. Он знал, что им с Хамии Скоро придется многое сказать друг другу, но так, чтобы их не услышал кукольник. Пропорции выглядели искаженными, наполовину разобранные корабли казались чрезвычайно большими, а горизонт слишком близким и резким. Бесконечная черная стена расстигала сверкающее наполовину знакомое звездное небо пополам. В вакууме очертания далёких объектов оставались резкими и отчётливыми. даже на расстоянии сотен тысяч миль до ближайшего корабля мира кольца того, что остался нетронутым, на вид было около полумили, но на самом деле оказалось мили с лишним. В прошлый раз Луис постоянно ошибался, оценивая размеры и расстояния, и двадцать три года ничего не изменили. Захпыхавшись, он остановился под огромным кораблем, где обнаружил встроенный в одну из посадочных ног эскалатор. Древняя техника, естественно, не работала, и пришлось подниматься пешком. Хмей возился с панелью управления большого шлюза. Лучше пока не пытаться прожеч люк, сказал он, доставая из сумки Луи саплоскогубцы. Тут есть энергия. Отковырнув крышку, он начал копаться во внутренностях панели. Открылся внешний люк, внутренний вел в вакуум и тему. Хмейи включил лазерный фонарь. Увиденное слегка ошеломило Луиса. На борту этого корабля, вероятно, могло поместиться население небольшого города, и в нем легко было заблудиться. Нужно найти служебные тунели, сказал он. Неплохо бы загерметизировать корабль и закачать в него воздух. В таком большом шлеме тебе не пролезть в туннель, рассчитанный на человека. Они свернули в коридор, шедший вдоль изгиба корпуса. Двери в его стенах были чуть выше головы Луиса. Открыв несколько дверей, Луис обнаружил маленькие каюты с койками и раскладными креслами для гуманоидов его роста и меньше. Вполне возможно, что эти корабли построил народ Халрлоп-Прилалар. «Мы это и так знаем», — ответил Хмии. «Ее народ построил мир-кольцо». «Вовсе нет», — возразил Луис. «Мне интересно, построили ли они корабли сами или забрали у кого-то другого». В их шлемах послышался голос замыкающего. «Луис, Халрлоп-Прилалар ведь говорила тебе, что ее народ...» Построил мир кольцо. Думаешь, она солгала? Да. Зачем? Она лгала и насчет другого, но говорить об этом Луис не стал. Все дело в стиле, сказал он. Мы знаем, что они построили города, все эти летающие здания, демонстрирующие их власть и богатство. Помнишь Небесный замок, летающее здание с залом карт? Несс забрал оттуда ленты с записями. Я их изучал, ответил кукольник, и еще там стоял трон на возвышении, а также проволочная скульптура чьей-то головы размером с дом. Если кто-то в состоянии построить мир кольцо, стал бы он тратить силы на небесный замок? Ни за что не поверю и никогда не верил. Хами, что касается человеческих дел, ответил казин, нам ничего не остается, как согласиться с мнением Луиса. Они свернули направо в радиальный коридор, где оказались другие каюты. Луис тщательно обследовал одну из них. Особенно его заинтересовал скафандр, висевший на стене, подобно охотничему трофейю, цельнокроенный со множеством молний, и все были расстегнуты. В случае разгерметизации его мгновенно можно было надеть. Бизин не терпеливо ждал, пока Луис застегнет скафандр. И отойдет назад, чтобы полюбоваться эффектом. Сочленения скафандра раздулись, колени, плечи и локти стали похожи на дыни, руки на нанизанные на шнурки грецкие орехи. Лицевая часть выдвинулась вперед. За стеклом шлема располагались датчики энергии и воздуха. Ну и, пророчал Кузин, ничего. Мне нужно больше доказательств. Идем. Доказательств чего? Мне кажется, я знаю, кто построил мир Кольцо и почему его обитатели так похожи на людей. Но зачем они строили то, чего не смогли защитить? Непонятно. Можно обсудить. Нет, не сейчас. Идем. Возле оси корабля они обнаружили золотую жилу. Там сходились полдюжины радиальных коридоров, а вверх и вниз вел снабженный лесенкой туннель. Четыре участка стены. Занимались схемы с мелкими подробными пиктограммами. Как удобно, заметил Луис. Такое впечатление, будто они на нас рассчитывали. Языки меняются, сказал Казин. Этот народ оседлал ветры относительности, и в составе их экипажей могли быть те, чей возраст различается на сотню лет. Без подобной помощи им было не обойтись. С такой же помощью. Мы сохранили единство нашей империи еще до войны с людьми. Луис, я нигде не вижу оружия. Космопорт тоже ничем не охраняется, по крайней мере ничем очевидным. Луис провел пальцем по схемам. Камбус, лазарет, жилая часть. Мы как раз в ней. Три центра управления. Немноговато ли? Один для прямоточного двигателя Бассарда и межзвездного пространства. Один для плазменного двигателя и маневрирования в обитаемых системах, а также для оружия, если оно вообще тут есть. Один для системы жизнеобеспечения, вот этот, где изображен дующий по коридору ветер. Владея трансмутацией, они могли использовать полноконверсионный двигатель. Вмешался замыкающий. Не обязательно. Столь мощный выхлоп радиации. Мог бы устроить в обитаемой системе настоящий ад, сказал Луис. А, а вот и наши служебные туннели, ведущие к генераторам поля захвата, плазменному двигателю, системе подачи топлива. Первым делом нам нужно управление системой жизнеобеспечения, два уровня наверх и вон туда. Рубка управления оказалась невелика, мягкая скамья перед тремя стенами с циферблатами и переключателями. От прикосновения к дверной ручке стены засветились бело-желтым, вспыхнули и циферблаты. Прочитать на них естественно ничего было нельзя. Пиктограммы обозначали отдельные группы приборов, отвечавших за развлечения, вращение корабля, воду, канализацию, пищу, воздух. Луис начал щелкать переключателями, те, что использовались чаще всего. Наверняка были больше и доступнее остальных. Он остановился, услышав свист. Показания датчика давления у его подбородка начали расти. Давление было низким, в воздухе содержалось сорок процентов кислорода. Низкой была и влажность, но не нулевой. Никаких вредных или токсичных веществ. Хамеи уже выпустил из своего скафандра воздух и разоблачался. Луис снял шлем, сбросил ранец и в неподобающей спешке содрал с себя скафандр. Воздух был сухим и слегка задхлым. Думаю, можно начать со служебного туннеля к системе подачи топлива. Мне пойти первым. Ладно. Луис с трудом сдерживал нетерпение, надеясь, что замыкающий этого не заметит. Уже скоро, подумал он, и последовал за оранжевой спиной Казина. Направо по радиусу вдоль корабля вниз по трапу. Внезапно большая мохнатая лапа схватила Луиса за плечо и затащила в коридор. Нам нужно поговорить, прорычал Казин. Му, «Ну, нашел время. Если он нас сейчас слышит, мы с тем же успехом можем отказаться от своей затеи. Послушай, замыкающие нас не услышит, Луис. Мы должны захватить раскаленную иглу до знания. Ты об этом не думал, думал, это невозможно. Ты уже раз пробовал, но не в мирс. Что ты собирался делать дальше? Ты не сумеешь пилотировать иглу. Ты сам видел приборы. Я могу заставить замыкающего. Луис покачал головой. Даже если ты смог бы стоять над ним на страже в течение двух лет, думаю, системы жизнеобеспечения просто бы не выдержала. Именно на это он и рассчитывал. Так ты и готов сдаться? Ладно, вздохнул Луис. Поговорим подробнее. Мы можем предложить замыкающему заслуживающую доверия взятку или столь же заслуживающую доверия угрозу, или мы можем просто его убить, если по нашему мнению мы сумеем пилотировать иглу сами. Да, магическим устройством для трансмутации нам его не подкупить, такого не существует. Я боялся, что ты выдешь правду. Ни за что. Как только он поймет, что мы ему не нужны, мы погибли, а больше нам подкупить его нечем. Продолжал Луис. До кабины нам не добраться. Возможно, где-то на игле есть шагодиски, которые могли бы нас туда доставить. Но где они и как заставить замыкающего их включить? Напасть на него мы тоже не сможем. Корпус General Products ничем не пробить. Он защищен силовым полем, и, возможно, такое же поле есть между нашей камерой и кабиной. Кукольник ни за что бы этим не пренебрег. Так что из лазера нам в него не выстрелить, поскольку стены превратятся в зеркала и отразят луч обратно в нас. Что остается? Звуковое оружие. Он просто отключит микрофоны. Я ничего не упустил? Антиматерию можешь мне не напоминать, что ее у нас нет? Соответственно, угрожать мы ему не можем, навредить тоже, и нам в любом случае не добраться до кабины. Кузин задумчиво постриб когтями за грифок. Мне только что пришла мысль, сказал Луис. Возможно, игла вообще не может вернуться в известный космос. Не понимаю, о чем ты. Мы слишком много знаем, мы делаем слишком плохую рекламу кукольникам. Вполне вероятно, что замыкающий вообще не планировал возвращать нас назад. Собственно, зачем ему самому туда лететь? Ему нужно добраться до флота миров, от которого нас сейчас отделяют двадцать или тридцать световых лет в противоположном направлении. Даже если мы смогли бы пилотировать иглу, нам, как знать, не хватило бы запаса системы жизнеобеспечения, чтобы достичь. известного космоса. Тогда можем угоним корабль мира кольца, вот этот самый. Можем взглянуть на него получше, покачав головой ответил Луис. Но даже если он в полном порядке, управлять им мы скорее всего не сумеем. У народа Хаулерло Прилалар экипажи кораблей насчитывали около тысячи, и судя по ее словам, так далеко они никогда не летали. в отличие, вероятно, от строителей мира кольца. Гзин стоял не шевелясь, словно опасаясь, что накопившаяся в нем энергия вырвется наружу. Только теперь Луис начал понимать, насколько хими изол. Значит, советуешь мне сдаться и нам даже никак не отомстить? Луис не раз думал об этом, пребывая под током. Он попробовал призвать на помощь оптимизм. который тогда испытывал, но честно. Будем тянуть время, обыщем уступы космопорты, а если ничего не найдем, обыщем сам мир кольцо. У нас есть для этого необходимые снаряжение. Мы не позволим замыкающему сдаться, пока не найдем наш собственный ответ, каким бы тот ни был. В той ситуации, в которой мы оказались, виноват исключительно ты сам, знаю. Потому-то она и выглядит смешной. Ну так смеися, дай мне дроут и я засмеюсь. Из-за твоих дурацких рассуждений мы стали арабами сумасшедшего пожирателя кореньев. Тебя что обязательно всегда делать вид, будто ты знаешь больше, чем на самом деле? Луис сел, опираясь спиной на светящуюся желтым стену. Мне это казалось вполне разумным. Не в мерз, да оно и было разумным. Сам подумай, кукольники изучали мир кольца за многие годы до того, как появились мы. Они знали его скорость вращения, размер и массу, которая чуть больше массы Юпитера. И больше в этой системе ничего нет, ни планет, ни спутников, ни астероидов. Мне казалось очевидным, что строители мира кольца взяли подобную Юпитеру планету. и превратили ее в строематериалы, использовав кроме них и остальной планетарный мусор, который стал составной частью мира кольца. Его общая масса как раз примерно соответствует массе Солнечной системы. И это всего лишь рассуждение. Не забывай, я убедил вас обоих. Газовые планеты по большей части состоят из водорода. Упрямо продолжал Луис. Строители мира кольца вынуждены были преобразовывать водород в материал, из которого сделана поверхность кольца. Чем бы ни являлось это вещество, оно не похоже ни на одно из нам известных. Им пришлось заниматься трансмутацией вещества в темпе, сравнимом со взрывом сверхновой. Послушай химию, я видел мир кольцо и я готов поверить во что угодно, как и Несс. Фыркнул Казин, забыв, что и сам в это поверил. Нэс спрашивал насчет трансмутации Холларлоприлалар, которая считала нашего двуголового приятеля легковерным до крайности. Она рассказала ему сказку про корабли Мира Кольца, которые несли на борту свинец, превращавшийся в топливо. Свинец? Почему не железо? Железо занимало бы больше места, но его конструктивная прочность выше. Об этом она не думала, рассмеялся Луис. Ты когда-нибудь говорил, что трансмутация твоя собственная гипотеза? А ты как думаешь, она померла бы со смеху? Да и было уже слишком поздно говорить об этом Нессу. К тому времени он уже лежал в автовраче, лишившись одной головы. Угуру, Луис помассировал ноющие плечи. Кому-то из нас стоило быть умнее. Я тебе говорил, что после возвращения провёл кое-какие расчёты. Знаешь, сколько энергии требуется, чтобы раскрутить массу мира кольца до скорости в семьсот семьдесят миль в секунду? Почему ты спрашиваешь? Энергии требуется огромное количество, в тысячи раз больше, чем производит за год эта разновидность Солнца. Где её было взять строителям мира кольца? Им пришлось бы разобрать на части десяток Юпитеров или сверхгигантскую планету с вдесятера большей массой. Не забывай, в основном это водород. Часть водорода пошла бы на ядерный синтез, обеспечивавший энергией их проект, а остальное они отложили бы про запас в магнитных резервуарах. После завершения постройки Мира Кольца из остатков твердой материи У них имелось бы топливо для плазменных двигателей, которые разогнали бы его до нужной скорости. Хорошо соображать задним умом. Хмей расхаживал на задних лапах вперед и назад по коридору, погруженный в глубокую задумчивость. Итак, мы порабощены сумасшедшим инопланетянином, и он ищет магическое устройство, которого никогда не существовало. Как думаешь, что нас ждет в оставшемся нам году? Оптимизм Луиса мешала отсутствие тока. Займемся исследованиями. Есть трансмутация или ее нет, но на Мире Кольца должно быть нечто ценное. Может, мы сумеем его найти. Может, здесь уже есть корабльон. Может, мы найдем кого-то из тысячелетней команды корабля Мира Кольца. Может, замыкающиму станет одиноко и он пустит нас к себе в кабину. Гзин продолжал рассхаживать. взмахивая из стороны в сторону хвостом. Могу ли я тебе доверять? Замыкающий управляет поступлением тока в твой мозг. Пошлю эту дурную привычку подальше. Казин фыркнул. Во имя протухших ей свинейгла воскликнул Луис. Хамии, я прожил уже два с половиной века. Кем я только не бывал. Я был шеф поваром. Я помогал строить и обслуживать город колесо на Низе. Какое-то время я вел жизнь колониста на доме. Теперь я такоман. Ничто не вечна, нельзя заниматься одним и тем же двести лет. Брак, карьера, хобби, все они хороши лет на двадцать. Причем не обязательно по одному разу. Я занимался экспериментальной медициной. Я написал немалую часть сценария документального фильма о культуре триноков, который завоевал. Докомания воздействует непосредственно на мозг. Это совсем другое дело, Луис. Угу. Угу. Другое. Луис ощутил, как на него наваливается депрессия, подобно сокрушающей стене из черного студня. Либо все в черном свете, либо в белом. Либо ток поступает, либо нет. Никакого разнообразия. Меня от этого тошнит. Меня тошнило еще до того, как подачей тока завладел замыкающий. Но ты не отказался от дроуда. Хочу, чтобы замыкающий думал, будто я не могу. Но хочешь, чтобы я думал, будто можешь. Да. Что насчет замыкающего? Ни разу не слышал о кукольнике, который вел бы себя настолько странно. Знаю. И потому мне интересно, все ли сумасшедшие торговцы того же пола, что и замыкающий, являются ли доминирующими самцами, скажем так... «Переносчики спермы. Рммм. Это вовсе не обязательно. Безумие, которое вынуждает кукольника отправиться на землю из-за того, что он не в состоянии иметь дело с другими кукольниками, вовсе не то же самое, что безумие кого-то наподобие Иосифа Сталина. Чего ты от меня хочешь, Хмии? Я не знаю, как он станет действовать, если у него есть хоть немного мозгов». Он использует стандартные для General Products методы ведения переговоров. Он просто не знает, как можно иначе иметь с нами дело. В прохладном воздухе ощущался металлический привкус. Слишком много в этих кораблях металла, подумал Луис. Казалось странным, что народ Халрлоприлалар не использовал более продвинутые материалы. Создать прямоточный двигатель Бассарда – задача не для примитивных декорей. В воздухе появился неприятный запах. Бело-желтые свечения стен становились то темнее, то ярче. Лучше было поскорее вернуться к скафандрам. У нас есть челнок, сказал Хмие, его можно было бы использовать как космический корабль. Что ты называешь космическим кораблем? Он способен летать между планетами. этого вполне хватит для путешествия по миру кольцу, но вряд ли на нем нам удастся достичь другой звезды. У меня была мысль таранить иглу, если отсюда все равно не сбежать, можно хотя бы отомстить. Забавно было бы посмотреть, как ты таранишь корпус General Products. Ты зря веселишься, Луис, навис над ним Квин. Кем бы я был на мире кольце без самок, без земли. Без имени, имея впереди только год жизни. Будем тянуть время, пытаясь найти выход. А пока что Луис встал. Официально мы продолжаем поиски магического устройства для трансмутации. Хотя бы сделаем вид.